Глава 14. Император. Дворец Атрея, императора в царствовании, принявшего имя Цепиш, располагался за пределами Гленаргоста. Дорога к нему была уставлена каретами до самой городской черты. Прибывать на празднество к столь уважаемому хозяину верхом считалось дурным тоном. Свяя сидела на обитом бархатом диванчике кареты, расслабленно облокотившись о подлокотник — И только самый чуткий взгляд мог бы уловить напряжение пеленой ее медовой улыбки. Раймон невольно залюбовался тонкой тенью, которую отбрасывал на шею вампирши Камзол из бледного голубого бархата. Свея оказалась нежнее обычного и, пожалуй, беззащитнее. Самому полуэльфу Свея сосватала черный с синеватым отливом костюм, она долго возилась с нелепой прической, которую подарили Раймону бывшие кузены — И сетовала на то, что ему куда больше подошли бы длинные волосы. Раймон отмалчивался, не желая вспоминать о том, что все это уже слышал. В мягких ладонях Свя ему было непривычно спокойно, и он не хотел думать ни о чем. В конце концов Свя заколола ему волосы шпилькой с сапфиром у самой шеи и выправила одну прядь, позволяя той упасть на висок. Только после этого... Раймону было разрешено посмотреть на себя в зеркало, и хотя полуэльф никогда не страдал нарциссизмом, увидев отражение, он замер, не узнавая представшего перед ним незнакомого мужчину. Сжав пальцы на запястье Све, он резко выдохнул. «Стоило потратить вечер, чтобы увидеть этот взгляд», — усмехнулась Свея. Раймон улыбнулся одним уголком рта и тут же снова стал серьезным. «Зачем все это?» «Ты должен понравиться всем». Свея хитро улыбнулась. «Вампиры сильно разнятся между собой, но все мы, как сороки, любим то, что блестит. Смотреть на прекрасное — это небольшая радость, которую оставила нам по смерти. Надеюсь, ты не собираешься продвигать меня по службе через постель?» «Нет». На лице Свея не дрогнул ни один мускул. «Это только моя прерогатива». Сейчас, вспоминая старания Свеа, Раймон не мог не улыбаться. Никто и никогда не делал для него столько. Он потянулся, поймал запястье Свеа и поднес к губам ее кисть, затянутую в белую перчатку. Вампирша не сопротивлялась, только изогнула бровь в немом вопросе. «Просто так», — сказал Раймон и улыбнулся, — «жаль, что ты не мой сир. И мне». Свея сжала пальцы, удерживавшие ладонь. «Давай, подъем. Кажется, приехали». Аллеи парка усыпали цветы и гирлянды. От гулявших поодиночке и по двое вампиров исходил отчетливый удушающий запах. С непривычки вдохнув его полной грудью, Раймон закашлялся и в голове промелькнула мысль. от чего Свея пахнет иначе?» «Что мне делать?» — спросил Раймон, чуть пропуская Свея вперед. То же, что и сейчас. Держись у меня за плечом. Вперед не лезь. Первым ни с кем не разговаривай. Жди, пока я тебя представлю. О, прекрасная Виана!» Завидев вдалеке высокую черноволосую вампиршу в откровенном красном платье, Свя поспешила вперед, наградив Раймона лишь крохотным взглядом, приказывающим следовать за ней. «Командор?» Узкие губы цвета крови растянулись в искусственную улыбку, И так кого назвали Вианой, протянула к губам Свеа тонкую, излишне костлявую, на взгляд Раймона, кисть. Свеа мимолетно коснулась ее пальцев губами и поспешила отстраниться. «Вы одна?» «Да». Вампирша чуть шевельнула бровью, но улыбка ее осталась неподвижной, намертво приклеившись к белому лицу. «Теперь я бываю здесь только одна». «Дом де Грие изменил политику?» «Нет». «Политику изменила я, но это неинтересно. А кто с вами, командор?» Вампирша окинула Раймона взглядом, от которого по всему телу пробежала дрожь. «Один из моих гвардейцев». «Вот как? Стало быть, вы приближаете к себе собственных солдат?» «А вы нет?» Раймон почувствовал, как чуть заметно напрягается плечо Свеа у его груди. «Нет, предпочитаю добычу посложнее». Что ж, жаль, что вы одна. Вы позволите? Мне хотелось бы успеть поприветствовать хозяина. Само собой. Виана отвернулась, сделав вид, что отыскивает слугу с шампанским, и Свея поспешила пройти по аллее дальше. Кто это? спросил Раймон, нагоняя спутницу. Не обращай внимания. Она ядовита, как змея, и так же бесполезна. Я думала, с ней будет ее супруг, но, видимо, он ее не вынес. А вот... Идем. Свя потянула Раймона дальше и остановилась около высокой женщины в белоснежном плаще поверх форменного кителя. От ее белоснежных волос, покрытых легкими искрами конфетти, будто бы исходил запах снега. На местнице Свя чуть заметно поклонилась. «Командор», — бледная улыбка скользнула по губам незнакомки. «Не думала, что вы решитесь покинуть пост». «Я и сама не думала застать вас здесь». «Зима выдалась холодная. Ни один идиот не решится на набеги в такую погоду, какая царит сейчас на севере. У нас не так холодно, но так же бессмысленно. Война — дело бесконечное и бестолковое», — наместница усмехнулась. «Поговорим о чем то более приятном. Кто ваш спутник? Его зовут Раймон, он служит в моем полку». Наместница протянула руку — И когда Раймон ответил рукопожатием, ему показалось, что он коснулся глыбы льда. «Хорошо служит, я полагаю. Всё впереди». Наместница и командор обменялись ещё несколькими только им понятными репликами и разошлись. Иран, наместница северной провинции», — сказала Свя, когда они отошли на достаточное расстояние. «Не стоит переходить ей дорогу, и она не уничтожит тебя». «Вон, там еще. Лица сменяли друг друга, и в какой-то момент Раймон перестал запоминать тех, с кем его знакомили. Вампиры в самом деле оказались разными. Одни исходили с жалчью, другие были холодны, как лед, третьи соблазнительно улыбались, но улыбка их походила на улыбку змеи. Лишь несколько лиц запомнились ему, потому что разговоры с ними явно пошли не по плану. Одним из них был широкоплечий вампир с чуть удлиненным носом и черными блестящими кудрями. Наместник Романга поприветствовала его Свеа и обернулась к спутнице своего собеседника. Что-то изменилось в вашей жизни? Рядом с мощной фигурой вампира стояла довольно хрупкая даже для эльфийки девушка с золотистыми волосами, украшенными тиарой с изумрудом. Все меняется» романго крепко пожал протянутую ему руку а затем сам протянул ладонь раймону это моя супруга Элиана. еще одно эльфийка чуть напряглась а романга усмехнулся и свободной рукой обнял эльфийку за талию будто почувствовал ее настроение единственное сообщил он не переставая улыбаться Свя не успел ответить потому что к говорившим подошел еще один вампир которого Раймон видел выходящим из дома свя еще в Дарлефене. Романга, он тоже протянул руку наместнику и замер, принюхиваясь. Глаза его уставились прямо на Раймона, прожигая его насквозь. И внезапно полуэльфу показалось, что если прямо сейчас незнакомец прикажет ему достать кинжал и вонзить в собственное сердце, именно это он, Раймон, и сделает. Взгляд исчез, упершись теперь в свя, которая стояла напряженная, как струна. Свя выдохнул незнакомец со злостью и, вырвав ладонь из неслабого рукопожатия романги, потащил командора в сторону. Раймон хотел было последовать за ними, но одного короткого «стой здесь!» брошенного загадочным вампиром через плечо было достаточно, чтобы он замер, не двигаясь. Играла мягкая музыка, Конфетти и обрывки гирлянд кружились в воздухе, Романга и его спутница молчали. Раймон тоже. Наконец Элиана прокашлялась и протянула Раймону тонкую кисть, предлагая ее пожать. «А вы?» — спросила она. Раймон с трудом отвел от спины свя взгляд и заставил себя посмотреть на эльфийку. «Раймон...» сказал он, растерянно принимая руку и поднес ее к губам так осторожно, чтобы не причинить хрупкой собеседнице лишнего вреда. Вы близкий друг командора Све? Да. Эльфика спросила еще что-то, вопросов у нее оказалось в море, и только когда Романга дернул ее, Элиана замолчала, мило улыбаясь. Раймон отвечал на все механически, все еще искоса поглядывая в темноту где скрылись два вампира. «Ты совсем свихнулась!» Твердая и холодная, как клеща рука, встряхнула Свея за шиворот и больно приложила затылком о ствол дерева. «Все в рамках договора!» выдохнула она, пытаясь отцепить от себя пальцы Донага. «Договора?» Никогда еще Свея не видела в глазах Донага такого яростного блеска. Она всегда была уверена, что древний давно уже способен только трепать языком, но не убивать. Сейчас она в этом усомнилась. «Ты ненормальная, Свя. О таких вещах надо предупреждать». «Хочешь сказать, ты бы согласился?» Свия все таки отцепила от себя чужие пальцы и теперь стояла, поглаживая пострадавшую шею. «Нет». «Вот и я так думала». Данак невнятно рыкнул и ударил кулаком о ствол несчастного дерева так, что оно содрогнулось. «Я бы не согласился, потому что у меня есть причины не обращать детей. Это моё решение, и ты не вправе идти против него». «Ты не обращал?» Свея покосилась на Раймона, мило беседовавшего с супругой Романги. «Такое чувство», — сказал Донак медленно, постепенно успокаиваясь, «что вокруг меня одни идиоты. Но от тебя я не ожидал. Я знаю, как серьезно ты подходишь к выбору. Сказала Свея, оборачиваясь к древнему. Но поверь, он не опозорит твоей крови. Да при чем здесь это? Донак устало покачал головой. Свея, ты впутала его в очень серьезную игру. Если ты хотела ему благо, ты крупно ошиблась. Свя поджала губы. Позволь мне судить, сказала она твердо, и Донак снова покачал головой. Пошли! Он кивнул в сторону двух вампиров и эльфийки. Ты не держишь злости. Зачем мне на тебя злиться? Тебя и без меня накажут. Не дожидаясь ответа, он двинулся к троице, с которой так и не успел познакомиться. Мое имя Донак, сказал он, протягивая руку Раймону, и что-то было в его глазах, заставившее полуэльфа тут же вложить руку в его ладонь. Раймон, сказал тот, внимательно, вглядываясь в странные синие глаза. Не знаю, что вы со Свея задумали, но когда ваш план отправится в ад, отыщи меня, я помогу. Забрав руку, Древний повернулся к Романге и коротко кивнул. Рад был свидеться, наместник. Уже уходишь? Да, у меня еще много встреч. Раймон долго смотрел вслед удалившемуся вампиру и пытался понять, почему именно этот образ врезался в его сознание, а потом все закрутилось по новой. Хоровод высокомерных лиц мелькал со всех сторон, и следующим, кого запомнил Раймон, был высокий вампир с голубыми глазами и золотыми волосами, заплетенными в косы. Его белый камзол был расшит золотом, и он прохаживался по аллее с видом хозяина. «Вот он», — шепнула Свеа, и в тот же миг вампир повернулся к ним и замер, глядя прямо в глаза Раймону. В секунду он пристально всматривался во что-то в самой глубине его глаз, а затем его бледные губы скривились в недовольстве. Свя произнес он, — «мой император». Свя глубоко поклонилась, и, сообразив, наконец, кто перед ним, Раймон повторил ее жест. Не знал, что Данак продолжает обращать. Свя промолчала, а Раймон вздрогнул, не зная, что ответить. Только теперь он впервые услышал имя своего Сира. «Кто с тобой?» — произнес он требовательно и чуть капризно. «Один из моих гвардейцев, мой император». «Вот как?» «Если все твои гвардейцы похожи на него, то я не могу понять, почему мы еще не владеем долиной цветов». Свя промолчала, и Раймон, поняв, что не хочет наблюдать, как его благодетельницу отчитывают, ответил за нее. «У сумеречного народа отличная система обороны, мой император». «Кровь драконов позволяет им ставить барьеры, которых нет у других эльфийских племен». «Любопытно». Император чуть склонил голову. «Твой гвардейца разбирается в эльфах лучше тебя, Свеа. Может, его и нужно поставить во главе армии?» «Уверена, любое ваше решение послужит империи во благо», — произнесла Свеа спокойно, но в груди у Раймона кольнуло, когда он увидел, как напряглись плечи вампирши. Захотелось обнять их и слегка надавить, расслабляя и успокаивая. «И я так думаю. Но надеюсь, что не обманусь». Император перевел взгляд на Свеа, и Раймон с облегчением выдохнул, ощутив, как с его плеч свалился многотонный груз. «Знаешь что, Свеа?» — продолжил император задумчиво. «Твоя гвардия становится лучше моей, а я не вижу от нее проку. Мне нужно пополнить ряды моей стражи». «Как ты думаешь, у тебя есть, кого мне предложить?» «Разумеется». Краем глаза Раймон увидел, как Свея быстро и сухо улыбнулась. «Я, пожалуй, приеду посмотреть, кто у тебя есть. На следующей неделе». «Ты будешь готова?» «Мы всегда готовы». Свея еще раз поклонилась. «Я рад. Свободны, господа. Гуляйте и развлекайтесь. Но не забывайте, кто дает прием». «Никогда, мой император». Взяв Раймона под руку, Свеа торопливо потащила его прочь и, только оказавшись в относительном уединении, остановилась. Свия выдохнул Раймон, заставляя спутницу обернуться и пытаясь поймать ее взгляд. «Ты же не думаешь, что я...» «Тихо». Свеа улыбнулась, хотя взгляд ее оставался колючим. «То, что нужно, Раймон. Найди себе нормального миньона, как я и говорила. Тренируйся столько, сколько сможешь». «Хочешь чего-то добиться в империи, тогда ты должен понравиться ему». Да, Раймон кивнул, но от мысли о том, что он должен будет сменить место службы, едва успев привыкнуть к однополчанам и командиру, стало странно тоскливо.